Глава 13. Тень. «Все здесь выглядело так, словно мы попали в совершенно другой мир. И это при том, что я и так-то была не в своем. Стены скрыты таверны то казались неподвижны, то едва заметно шевелились, словно вздрагивали. То здесь, то там с потолка свисала какая-то подозрительная застывшая субстанция, напоминающая окаменевшую слизь. Людей вокруг было не так уж и много». Большинство в темных плащах и капюшонах, накинутых на головы. Они сидели за круглыми низкими столами, ели и пили. Кто-то бросал на доску что-то вроде игральных кубиков. Парочка разделывала ножами свежее мясо продолговатой формы, будто маленьких толстых подземных червей. Я очень быстро поняла, что мы с Тифией слишком сильно выделялись на общем фоне. Но это тоже был один из вариантов. «Ты встречалась с Маисой здесь?» Тихо спросила я у служанки. Девушка нервно накручивала на палец черный хвостик косы. Она молча кивнула, озираясь по сторонам. Да, но прежде я оказывалась тут только по приглашению. Меня переносила магия или черви. Я не знала дороги. Это я помню. Итак, если все будет идти гладко, говори, что привела новобранца. Если начнутся проблемы, говори, что привела жертву для своего посвящения. Она едва успела ахнуть. «Вы к кому?» – раздался довольно громкий голос со стороны бара. Там невысокий мужчина стоял, опершись локтями о полукруглую стойку, с другой стороны которой виднелся узкий проход, словно там начиналось горло червя. «Тифия, это ты?» «Здравствуй, Аскель!» – нервно улыбнувшись, проговорила девушка, затем взяла меня за руку и потащила к стойке. «Не узнал? Добрая примета!» Мужчина прищурился, бросая на меня тяжелый любопытный взгляд и покрутил длинный рыжий ус. Я вдруг поняла, чем-то он напоминал рыжую синицу, и от этой мысли мне сделалось дурно. «Добрая», — кивнул он, — «тебя вызывали?» «Маиса», — ответила Тифия, и ее голос предательски сорвался. Девушка покраснела. «Сказала, что я могу привести с собой новобранца. Мы сговаривали с ней. У моей подруги проблемы, и она готова взяться за любую работу. «Ты же знаешь, как это бывает, да?» Аскель снова оглядел меня с ног до головы. Я поплотнее закуталась в плащ, который взяла с собой. Он скрывал дорогое платье Иви, но создавалось впечатление, что не очень хорошо скрывал. Напряжение тянуло нервы. «Проблемы?» – переспросил мужчина, похлопав по стойке и как бы приглашая нас подойти. Достал два бокала и налил в оба какую-то темную жидкость. «Что же за проблемы могут быть у столь благородной особы? Как вас зовут?» «Меня зовут Лекси», — ответила я почти без колебания, садясь на высокий табурет. «Что ж, раз богатую особу он разгадал во мне без труда, будем от этого и плясать». «Мой муж...» — чуть всплакнула я, приложив пальцы к глазам. «Выгнал меня из дома. Сказал, что вообще убьет. Лишил всякой поддержки. Нет никаких больше сил находиться с ним рядом». Чувствую, если не убегу, не будет мне жизни. Только недавно вот руки мне порезал». Я показала тонкие следы, оставшиеся на запястьях после неудачного обряда Ларанеша. Бармен взглянул и присвистнул. «От такого и впрямь стоило сбежать. А что же, нет у тебя родственников никаких?» «Нет», — покачала я головой, делая самое скорбное выражение лица. В ушах слегка стучало от страха, что ложь обнаружится, что вот-вот начнется. «Взял меня от этот к себе, когда еще был жив батюшка, но сейчас кончался он уже как три года. Я одна совсем, и заступиться за меня некому. А вот любезная Тифия подсказала, что есть у нее, мол, друзья хорошие, которые никогда в беде не оставят». Аскель перевел взгляд на Тифию и кивнул. Его лицо еще было довольно напряженным, но казалось, что в мою историю он верит. «Да вы пейте, пейте», – бросил он, – «за мой счет». Гостей мы не привечаем, но добрых людей уважаем. Я взглянула на тёмное пойло, от которого пахло совсем не так, как от настойки тираники. Не сладко, а скорее наоборот. Пряно-острый запах трав смешивался с ароматом чего-то сильно перебродившего. Перед нами явно было что-то с высоким содержанием алкоголя, а то, может, и похоже. Однако Тифия сделала глоток, многозначительно на меня посмотрев. Пришлось повторить за ней, надеясь, что легкая дрожь в руках меня не выдаст. Пойло пролилось в горло, обжигающей горькой субстанцией. Я сморщилась, но, к счастью, в глазах двоиться не начала. «Да, перебрашка хорошо забирает», — хохотнул бармен. «Зато мигом плохое настроение улетучивается». «Перебрашка?» — глуповато захлопала глазами я, старательно имитируя богатую бестолочь, и сделала еще один глоток. «Вытяжка из желчного пузыря подземных червей», – ответил, ухмыляясь мужчина, – «и вот тут-то мне и поплохело». Я закашлялась, а он раскатисто заржал. Смех ударился о стены и затих. Все это время люди вокруг то и дело таращились на нас, шепчась между собой, но стоило Аскелю рассмеяться, как атмосфера стала возвращаться к норме. Люди теряли к нам интерес. Все шло как нужно. Пока. Но вздохнуть свободнее, ясное дело, не получалось. Я нутром чувствовала, что синица где-то здесь, а может быть и цер. Одновременно жутко боялась с ними встретиться, но и понимала, что это необходимо. Если я этого не сделаю, если победить их не удастся, то и войну мне не остановить. Все это заварила именно глава Ордена Зрящих. Именно ей нужно магическое столкновение четырех держав. Значит, не убрав ее, мы ничего не добьемся. и менее чем через сутки произойдет большая беда. «Ничего, вкусно!» – выдавила ей из себя, слабенько улыбаясь, словно на все готовая пропащая душа. «Привыкну. Но нет ли у вас немного воды?» «Есть!» – кивнул Аскель, наливая еще один каменный стакан не самой чистой жидкости. «Сейчас пей, а остальное, конечно, придется отрабатывать, когда вступишь в наши ряды, Лекси. А пока скажи мне, ты чаромак или нет?» Несколько мгновений я молчала, делая вид, что все еще не могу прийти в себя после второго глотка, и одновременно с тем рассматривала двух умбрисов, что сидели на барной стойке возле акселя, и трех террисов, что периодически прыгали у меня по предплечьям. Заметила я и одного рудиса, который вынырнул из каменной кружки, явившись на мой мысленный зов. Вентусы не приходили чуть дольше, но стоило подышать глубже и спокойнее, как один-таки закрутился воздушной спиралькой позади бармена. Оставались еще Игнисы, но вокруг не было ни одного язычка пламени, и духи огня не приходили на мой зов. Чаромак ли я? Что ответить? «Ой, я немножко черотвердница, но вряд ли мой слабенький дар можно брать в расчет», — махнула я рукой с виноватой улыбкой. Бармен, понимающе, закивал. «Это ничего, это как раз хорошо. Мы научим тебя, как стать сильной. Ты ведь хотела бы...» чтобы твое вчера мастерство выросло до небывалых высот? Мечтала когда-нибудь о таком?» Казалось, все эти вопросы Аскель спрашивает не просто так, и нужно отвечать правильно. Если я все хорошо понимала, то сейчас следовало поспешно соглашаться. Ведь девушке, что жаждет обрести могущество, так легко всучить очередную сигну фуртум и сделать ее послушной рабыней главы Ордена. «О, да!» – воскликнула я тут же, изобразив всю возможную радость. «Кто же не мечтал вдруг в один день проснуться великим чаромагом? Только ведь это невозможно!» Бармен довольно заулыбался. «Значит, я шла по верному пути». «Ну, с этим мы как-нибудь сладим», — ответил он. «Было бы желание, если, конечно, ты сумеешь стать частью нашей семьи». «Ой, а когда же это можно сделать?» — воскликнула я, хлопнув разок в ладоши для пущей красочности, словно я уж совсем пустоголовая девица, и цель для меня оправдывает средства. «Ну, для начала давай назначим тебе наставника», — протянул он, доставая из-под стола какой-то замусоленный коричневый лист. «Посмотрим, кто у нас свободен из двенадцатых нихтаров. Тифия была тринадцатой в ранге, то есть самой последней. Я, похоже, тоже должна была стать такой же, если мне отыщется наставник. Пока все шло чудо как хорошо, даже не верилось. Вот только времени у меня оставалось не слишком много». А найти предполагалось не двенадцатого Нихтора, а саму главу. «А как насчет наставницы Тифии?» – спросила я тогда. «Может, она возьмет и меня?» Невинно захлопала глазами, делая вид, что ничегошеньки не знаю о судьбе несчастной Маисы. Расчет был на то, что, возможно, Тифию поведут на разбирательство к вышестоящим командирам, и мне удастся вместе с ней проникнуть глубже в стены Ордена. но трактирщик только мрачно прищурился, отчего по спине скользнула холодная змея страха. «Маиса? Сейчас недоступна, к сожалению», ответил он спокойно, медленно переводя взгляд с меня на Тифию и обратно. «А тебе, Тифи, и впрямь неплохо бы отчитаться о выполненном задании». «Я... да», замямлила служанка, кусая изнутри щеку. Все ее лицо было красным. имелись полные основания предполагать, что она вот-вот нас выдаст. Впрочем, мое лицо тоже вряд ли получило бы первый приз в актерской игре. «Ой, я совсем забыла вас спросить!» – пошла я в банк «Мне же некуда идти! Муж же выгнал меня из дома! Даже вещи взять не дал!» – грустно поджала губы. «Может быть, я могла бы где-нибудь здесь у вас остановиться? Временно, само собой!» – воскликнула я, поспешно протянув руку и положив ее на ладонь Аскеля. Несколько мгновений мужчина смотрел на меня, не моргая. А у меня по пальцам прошел мелкий ток, ударившись в сердце, и двинулся по руке обратно к трактирщику. В горле начало слегка першить. Перед глазами на миг помутилось, но не прошло и доли секунды, как я стала слышать тяжелый глухой стук. В воздухе, вокруг, внутри себя. Стук сердца. Два умбриса стали ползать по барной стойке активнее, чем прежде. Они будто радовались. «Ты слышишь его, да, Иви? Слышишь? Сердце Аскеля! сильное, Иви! Укуси его! Укуси! Зачаруй его, Иви! Зачаруй! Ты можешь! Ты умеешь!» Шепот раздавался на столь низком уровне звука, что проходил буквально сквозь меня. Я слышала не ушами, всем телом, и у меня увеличились клыки. «Вы хотите жить здесь?» Немного осоловела спросил Аскель и тут же нахмурился, потирая переносицу, словно не понимал, что происходит. В груди бешено колотилось. Я чуть вытянула губы, чтобы через них не проглядывали клыки. Ладони вспотели. «Может быть, вы показали бы нам ваше... М логово?» Попыталась весело спросить, улыбаясь, если не ртом, то глазами. Аскель так и не убрал свою ладонь из-под моей. и теперь глядел на нее непонимающим пустоватым взглядом. «Да, у нас есть здесь комнаты для наших друзей, но живут тут в основном тройки, двойки ильгаты, и наш босс». Сказав это, он еще сильнее нахмурился и резко вынул руку из-под моей. Складывалось впечатление, что он не понимал, зачем вообще все это нам сказал. А на меня опустилась, будто алая, странная марево. Я не чувствовала голода. Но непонятное темное желание заставляло кровь двигаться быстрее, пускало по венам адреналин. И, к сожалению, я с ужасом догадывалась о том, что это вампирья жажда охоты. Мне хотелось не есть, а кусать, рвать, убивать. Более того, передо мной был человек, который незримым образом поддавался на влияние, которым я не могла управлять. И все происходящее походило на желание догнать убегающую жертву. «Даже если эта жертва мне не очень-то нужна». Инстинкт толкал настигнуть ее, несмотря ни на что. «О, это все так интересно!» Мягко проговорила я, позволив себе поддаться этому новому внутреннему чувству. От моей кожи начал распространяться легкий черный дымок, почти незаметный. Он мгновенно окутал Аскеля. «Может быть, такой заботливый мужчина, как вы, проведет нам небольшую экскурсию?» Промурлыкала я. Дым окружил его лицо, забрался в ноздри, в глаза, облепил его с ног до головы. И исчез. Теперь это был просто воздух, отравленный какой-то темной магией. И Аскель заулыбался. «Это хорошая идея», — ответил он, не сводя с меня расширенных глаз с нездорово крупными зрачками. «Вы сможете освоиться, и мы еще немного поболтаем с вами. Правда, Лекси?» Он уже вышел из-за барной стойки, предлагая мне свою руку для прогулки. В висках стучало, клыки стали еще длиннее. Я слышала, как ускорилось биение мужского сердца. Ощущала исходящий от него легкий аромат мускуса и ванили, а еще соленого бриза и ржавчины. Клыки ныли. Прикрывать их теперь было еще сложнее. Тифия встала у меня за спиной, и краем глаза я видела, что она в ужасе и не понимает, что происходит. Зато я понимала все больше. Но страх отступил под натиском чужеродных и непривычных инстинктов. Я улыбалась с закрытым ртом, чтобы произвести впечатление на трактирщика, чтобы он показал мне внутреннее устройство их логова, чтобы найти там рыжую синицу. А проснувшийся хищник внутри меня ощущал запах мужского возбуждения и его пульсирующий в венах крови, чей ток так громко и сладко отзывался на кончике языка. «Пройдемте со мной, Лекси!» Проговорил чуть хрипло Аскель, и его взгляд стал совершенно невменяемым. Он смотрел только на меня. «Укуси, укуси!» — шептали умбрисы, и на их черных телах мелькали провалы ртов с маленькими острыми клыками. Они больше не раздражали меня. Казалось, они за меня болеют или что-то вроде того. Мы обогнули барную стойку и двинулись в сторону горла Хуатхэ. Быстро проникнув в полумрак коридора, где скрывалось множество дверей в разные комнаты, Аскель не забывал объяснять мне, что и где находится, не обращая внимания на притихшую Тифию. Все шло как по маслу, и я боялась поверить, что нам так повезло, что мы вот-вот узнаем, где находится рыжая синица. Трактирщик, казалось, находился полностью под моим контролем. Не знаю, как мне это удалось. Я просто ощущала каждое его движение, как кошка, которая прекрасно знает, где ее мышь. Мы были в шаге от цели, но зло настигло нас раньше, чем мы успели к этому подготовиться. В этот момент в полумраке за нашими спинами раздался скрипучий насмешливый голос. «Куда это ты ведешь великую Иви, Аскель?» Резко развернувшись, я встретилась со взглядом маленьких горящих глаз карлицы. под ребрами тяжело оборвалось. «Взять их!» – гаркнула она. И все пошло прахом. Время начало останавливаться. Я думала, так бывает только в книгах или фильмах. С другой стороны, моя жизнь с некоторых пор начала напоминать либо первое, либо второе. И удивляться было уже, мягко говоря, поздновато. Пульс подскочил, сердце пропустило удар и ринулось вверх, застряв где-то в горле. В последний раз, когда мы встречались с синицей, я напала на нее, попытавшись убить. Там, во дворце эфира. И сейчас передо мной стоял совсем небольшой выбор. Либо попытаться вести переговоры с женщиной, за чьей спиной скалится смерть, либо вновь попробовать убить ее на месте. Я уже не та девушка, простая журналистка из далекого прошлого. Теперь я знала и умела тысячекратно больше. И повидала я за последние месяцы столько, Сколько ей не снилось обычному человеку, не знаю, хорошо это или плохо, но именно по этим причинам выбор для меня был прост. Его и не было вовсе. Я распахнула ладони в стороны, создавая напряжение между расположенными друг напротив друга пальцами. Вентусы стали проявляться в воздухе в тот же миг. Их было немного, но они пришли на мысленный зов без промедления, а затем шар напряжения обратился небольшим торнадо. Не медлите! горкнула синица и тоже подняла вверх крючковатые пальцы. Откуда ни возьмись, с обеих сторон коридора к нам двинулись несколько мужчин в темных одеждах. На первый взгляд они казались безоружными, но стоило приглядеться, как оказалось, что вокруг ладони каждого из них все быстрее кружится мельчайшие песчинки, собираясь то в вихрь из камней, то в цепь игл, то снова в маленькие подвижные облака пыли. Я быстро развела руки в стороны, и сильный поток воздуха ринулся вперёд, раскидывая в стороны двоих из пяти нападающих. Остальные остались стоять. Позади пискнула Тифия. «Умбрис локотерис», и я ощутила, что она тоже обратилась к земле. Вот только вокруг нас почти не было земли. Мы сражались в очреве огромного червя, который напоминал сухую окаменелость, но ею не являлся. Аскель встряхнулся, пытаясь сбросить наваждение, которое мне чудом удалось на него навести. Я понимала, что в любой момент врагов станет еще больше, время работало против, тем более что от волны воздуха отброшенными назад оказались лишь двое. Остальные будто вросли ногами в пол. Нужно было не просто драться, а попытаться найти нестандартный ход. Впрочем, в этот момент свой шаг сделала синица. Я увидела, как с ее крючковатых пальцев в мою сторону летят серые нити непонятной магии. Ни воздух, ни вода, ни земля. Что это было? Стало страшно, потому что остановить это я не могла. Нити протянулись ко мне, готовые вот-вот спеленать, как мумию, и я совершенно не знала, что делать. «Давно не виделись с тобой, да, Саша?» — хихикнула карлица, полностью уверенная в своей победе. Воздух словно сгустился. Со стороны ведьмы ощущалось какое-то искажение пространства, словно невидимое электрическое поле, которое способно сжечь. И я уже не была уверена в том, что мой план по проникновению в Орден так уж хорош. За долю секунды я попыталась воздействовать на хмарь, летящую в мою сторону от рыжей синицы, но поняла, что это бесполезно. Стало ясно, что серые нити вот-вот либо обездвижат меня, либо вырвут сердце. Я запаниковала. В этот миг на перерез бросилась Тифия. Нити ударили в нее, вырвав крик из горла, захватывая ноги, цепляясь за пальцы, запястья, даже хватая за волосы. Я взвизгнула, снова пытаясь развеять нити землей, водой или воздухом, но те не поддавались. Синица засмеялась. Приспешники ведьмы в это время окружали меня со всех сторон, ударяя земляными иглами. Я едва успела махнуть рукой, перехватывая чужую черотверную магию и обращая ее против создателей. Такое колдовство, хвала Ларанешу, было мне по силам. Но несколько игл все же оказались быстрее, полоснув по ногам и рукам, оставляя кровавые полосы. Опустилась на колени, переводя дыхание, пытаясь оправиться от слишком резких и быстрых выпадов врага. Я к такому не привыкла. Благодаря Серге-короля Сапфира и Террисам, прыгающим у меня на плечах, было ощущение, что мне легко удастся отразить любую черотвердную магию. Но вот успеть сделать это — совсем другой разговор. Тем более, что теперь нужно было как можно быстрее помочь Тифии, которая упала на пол у моих ног, и в ужасе пыталась освободить шею от захвата, чтобы не задохнуться. А я не знала, как это сделать. Синица хихикала, шевеля пальцами загогулинами, отчего длинные нити только сильнее сжимали горло служанки. Хорошо, хоть они не прошли насквозь. В ушах стучало. Мужчины-охранники со всех сторон делались все ближе. Аскель же просто достал из-за пазухи длинный кинжал и шагнул ко мне. Я начала паниковать. Времени больше не было. Но в этот миг меня вдруг осенило, как колдовала синица. Поэтому следующим шагом я призвала не воздух, который плохо работал в замкнутом пространстве, И ни воду, которую почти не ощущала, ни огонь, к которому мне все еще было довольно трудно обращаться. Я достала из-за пазухи Джокер и понадеялась, что в конце игры он меня не убьет. «Умбрис лока умбрис», — шепнула одними губами. Тут же черные капли тьмы с алыми глазками стали проявляться по углам в огромном количестве. Они были повсюду. И казалось, что весь этот коридор будто бы состоит только из этих мрачных духов. Может быть, я сделала это напрасно, но об этом я подумаю потом. Из моей кожи снова незримо засочился дым цвета сажи. Клыки увеличились, но я больше их не скрывала. Мне бы и не удалось. Верхняя губа сама собой приподнялась, когда я поняла, что на моем лице оскал. Я рычала, как зверь, загнанный в клетку, и была готова на все. «Умная девочка», — хмыкнула синица. «И вампирша? Удивительно. Такая же, как проклятый Райан нор. Вы все заслуживаете смерти, ты знаешь? И Иномирная тварь. Вы все заслуживаете смерти. Все, кто получил магию, незаслуженно». Она громко расхохоталась, и мне вдруг стало ясно, что она совершенно невменяема. Странно было другое. Почему никто из ее приспешников этого не видел? Почему они служили, сумасшедший? Таился в этом какой-то секрет. Моя же тьма распространялась все быстрее. Умбрисы плясали и подпрыгивали, шептали какие-то свои песни. Я коротко взглянула на Аскеля, представляя, как тьма поглощает его, проникает внутрь его тела, отравляет. «Ты мой!» — шепнула, не узнавая свой голос, ставший похожим на обольстительную мелодию. «Убей тех, кто нападает на меня!» Кивнула в сторону черотвердников и глазам не поверила, когда он послушался и с громким криком напал на ближайших двух охранников. Осталось еще трое, и сама Гаруспик, которая отчего-то смотрела на все происходящее не слишком-то расстроена. Свободной рукой я обхватила нити, что душили Тифию, и они начали растворяться в воздухе, превращаясь в дым, похожий на мой. Через пару мгновений служанка закашлилась, выпрямившись и попытавшись встать на ноги. «Спасибо, великая Иви, я помогу вам дальше», проговорила она, явно стараясь не смотреть на мои клыки. «Все сделаю, только скажите». «Больше не подставляйся», качнула я головой. «Плевать, на все плевать». Но девушка внезапно упрямо ответила. «Лучше я, чем вы. Я и так задолжала вам не одну жизнь». И пошла вперед, одной рукой призывая воздух, а другой землю. «Предала нас, да, Тифи? Гоготнула синица, склонив голову на бок, и лицо служанки вытянулось от удивления. «Вы знаете меня?» – ахнула она. «Я знаю всех, кто принадлежит мне», – пожала плечами она. «Это вы не знаете тех, кому служите». «Я никому не служу», – упрямо ответила Тифия и бросила в воздух несколько голубоватых искр. Я чувствовала в них сильное воздушное напряжение. По всему выходило, что они обязаны были взорваться. Искры упали к ногам синицы, и карлица не успела ничего сделать. Ее глаза расширились на миг, а затем искры погасли. Синица рассмеялась. «Растеряла свою магию, да, девочка? Под землей чары воздуха слабеют, а твои и вовсе почти угасли». Тифия расстроенно сжала губы, махнув другой рукой, и волна земли вырвалась из-под ног ведьмы. Весь коридор задрожал. «Мы в черве, дура!» Заверещала ведьма, тут же творя пальцами что-то невообразимо сложное. Запахло мхом и плесенью, но все повреждения тут же встали на место, возвращая коридору прежний вид. Даже трещин не осталось. «Уберите эту идиотку скорее!» – проскрипела она. Перед Тифией мгновенно оказались двое мужчин с развернутыми черотвердными заклятиями. Завязался бой. Но, как ни странно, создавалось впечатление, что колдовство служанке прекрасно удается. потому что победить ее не удавалось. Впрочем, не стоило рассчитывать, что это продлится долго. Я призвала магию воды, пытаясь обратиться к крови рыжей синицы. «Умбрис Орудис приказала тихо, наращивая влияние теней. Капли сажи запрыгали вокруг. Стало еще мрачнее, и где-то в углу коридора мне почудилась расслабленная мужская фигура, прижавшаяся плечом к стене. Захотелось крови, откровенно и ярко. без и недопонимания. Клыки резали нижнюю губу. Меня одолевала жажда. «Думаешь, ты сильнее, чем я, да?» — хмыкнула вдруг Гаруспик, сложив руки на груди, пока я пыталась подчинить ее тело. «Чтобы уметь управлять кровью, нужно уметь проливать кровь», — это говорил мне темный морской бог, Тинемару, обучивший меня злой стороне магии воды. Чароводный источник магии во мне пульсировал, двигая энергию по спирали. «Как это глупо с твоей стороны!» буркнула синица, легко поведя плечами и сбросив наваждение, от которого ее мышцы и кости должны были не просто двигаться по моей указке, они должны были разорваться. Я зарычала, перебрасывая влияние на двух охранников Гаруспика, которые стояли сейчас по обеим сторонам от нее. За моей спиной развернулись невидимые щупальца Кракена. Они шевелились, как змеи, то скручиваясь в спирали, то раскручиваясь. Я сжала кулак, направив его в сторону бедолаг, защищавших главу ордена. И их ноги подломились. Кости прорвали плоть, выйдя за ее пределы. Кровь пролилась на пол под громкие крики. Сладкий металлический запах разлился по помещению, ударив в ноздри, прожигая легкие, делая меня еще злее. Синица рассмеялась. Аскель двинулся к ней, как марионетка, выставив кинжал вперед. Тогда я поняла, что черный дым, поработивший его, это воздух, отравленный умбрисами, и он, похоже, действовал гораздо лучше, чем кровь, отравленная тем же способом. Магия крови действовала на тело, а магия черного воздуха на разум. Так колдовали вампиры. «Что же ты совсем не разговариваешь со мной, а, Саша? Я ведь так соскучилась!» Продолжала синица. в этот момент расстегивая рубашку на груди. В области солнечного сплетения у нее мелькнул огромный шрам, забитый разноцветной татуировкой. Фуртум. Ведьма почесала его крючковатыми пальцами и будто соскребла что-то, отчего под ее ногтями начало светиться. Другую ладонь она распахнула, повернув ко мне, и стал виден в самом центре еще один горящий фуртум. Меня начала одолевать слабость. «Может, и не стоит сразу тебя убивать, правда?» Продолжала Синица. «Сперва можно и обездвижить, лишить самого главного, что у тебя есть, правда? Того, без чего смысл твоего существования просто исчезнет». Воздух начал трещать, а я почувствовала себя так, словно кто-то выдирает из меня вены наживую. Это была магия. Гаруспик воровала мою магию. «Без магии смысл моего существования не пропадет, Ответила я, сама не до конца понимая, зачем говорю это. Но злость кипела внутри все сильнее. Я много лет жила в мире, где магии нет, и прекрасно себя чувствовала. Это ты без магии просто уродливая, глупая женщина. «Вот как ты запела!» — скривилась синица. Было видно, что мои слова ее задели. Но я ее уже не слушала. В этот момент один из мужчин, с которыми дрался Аскель, освободился и ринулся ко мне. Но что-то во мне с некоторых пор изменилось. Я двигалась быстрее, четче. Слышала биение всех сердец, что находились здесь, вокруг. Сейчас этих сердец стало меньше, а то, что приближалось... Я ушла на шаг назад, невидимым щупальцем заставив нападавшего остановиться. Мне понадобилось на это треть секунды. Скрутила спираль на его горле, уронив охранника синицы на колени и заставив отклонить голову назад. Злость превратилась в ярость. Горло пересохло так, что даже дышать стало сложно. И теперь дыхание все больше походило на рык. Руки сами обхватили врага за волосы, сильнее отклоняя его голову перед тем, как мои клыки вошли в его шею. Глоток. Один проклятый глоток. Где-то в углу коридора, метрах в десяти от ада, который развернулся здесь, раздался тихий бархатистый смех. Кто-то хлопал в ладоши. Я не слушала. Из моей кожи ринулась тьма, облаком смерти, направившись в сторону рыжей синицы. Тьма окутала ее безвозвратно, беззвучно, оставив ведьму беззащитной. «Ты моя! Ты подчинишься мне!» — проговорила я тем самым голосом, голосом вампирши. Тьма облепила кожу карлицы, вошла в ее тело, в ноздри, в уши. Исчезла. Секунда. Другая. «Это вряд ли», — гаркнула она и щелкнула пальцами. Из меня разом будто вытянули все силы. Магия ушла, а я упала на колени, не зная, как поднять даже руку. Мы проиграли.